Глава восьмая. Судьба повернулась к Сержю Офедроном, проще говоря, задницей. Еще вчера блестящий офицер свита императора, майор гвардии, приняты в лучших домах Санкт-Петербурга, за всегда-то и балов, званных вечеров и английского клуба. Он в один миг превратился в рядового солдата, кое мы прежде это не бывал, поскольку покойный батюшка записал его в гвардейский полк трех лет отроду. При мачке и к тирении такое происходило с плоши рядом, разумеется, не для всех. Однако старый князь Болхов некогда помог императрице взойти на престол, вследствие чего из поручиков скаканул сразу в генералы и получил в дар богатое поместье с тысячами крепостных. Служить более князь не пожелал и выдев отставку, поселился в имении, где вёл рассеянную жизнь, устраивая пышные охоты, локуловые пиры и теша похоть с дворовыми девками, коех содержал горем. Благодетельницу он благоразумно не забывал, периодически наезжая в Петербург с богатыми дарами. Екатерина принимала его охотно. Подарки она любила, как и самого князя. Генерал Болхов слыл приятным собеседником. Не скупился на комплименты, умел поддержать разговор шуткой и составить любезную компанию за карточным столом. Излишне говорить, что после партии в Макао из-за него князь вставал с несколько похудевшим кошельком, а императрица наоборот. Отказать такому человеку в незначительной услуге, записать единственного наследника в гвардию смешно. Государь Павел Петрович, сменив на престоле Екатерину Определять детей в полки запретил, более того, повелел вышедшим в отставку офицерам вернуться в службу. Срок был, а это не понравилось многим, в том числе Волхову. Князь не только примкнул к заговору против императора, но и принял в нём деятельное участие. Павел Петрович скончался от апоплексического удара. А пришедший ему на смену Александр вернул прежний порядок. Молодой государь благоволил к сподвижникам бабушки. Старый князь вернулся к своим охотам и пирам, а его сын отрок стал расти в чинах. К двадцати трем годам Серж, не участвовавший ни в одной из многочисленных войн, которые вела Россия, стал майором гвардии и занял место в свите императора. К тому времени отец умер. Рассеянная жизнь с бурными излишествами долголетию не способствует. Мать Серж потерял еще в детстве. освободившись от отцовской опеки и унаследовав огромное состояние, серж с наслаждением окунулся в забавы высшего света. От отца он перенял умение сходиться с людьми, знал, кому и как подойти, успешно очаровывал дам, не скупясь на комплименты. А легкомозурко танцевал и кланялся непринуждённо. Чего ж вам больше? Свет решил, что он умён и очень мил. Но если старый князь Болхов находил вдохновение в охоте, в вине и женщинах, то наследник полюбил карты. Для отца они были способом дать взятку нужному человеку, для сына стали главной и всепоглощающей страстью. Играл серж много и несчастливо. В короткое время он спустил накопления Болхова старшего, имения оказались в залоге, а сам серж в долгах. По праве дела могла удачная женитьба, и князь быстро отыскал подходящую партию. Графиня Орлова-Чесменская была старше его годами и далеко не красавицей, зато обладала миллионным состоянием, которое оставил ей отец знаменитой сподвижника императрицы Екатерины Алексеевны. Серж повел осаду по всем правилам и был близок к успеху, когда рядом с графиней появился счастливый соперник. И был бы тот из высшего света, князь или граф, на худой конец генерал или придворный, так нет. Орлову угаразд дело влюбиться в затёрпанного подпорутчика из егерей, кое-кого она подобрала по пути в Петербург. Ждать, пока графинино доезд тешится с Мизераблем, Серж не мог и велел камердинеру устранить помеху с помощью наёмных убийц. Не вышло. Мизерабль оказался ловок, без труда уложил посланных по его душу каторжников. При этом у одного тяжко раненого сумел выведать имя нанимателя, камердинера Волхова. Но на беду сержа, свидетелем откровений неудачливого убийцы, стало лейтейнт меди государя Вилле. Тот и поднял шум. Самого подпоручика и слушать бы не стали. Кто он? Может, по сравнению с князем Волховым, делу дали ход. Камердинер запираться не стал и выдал хозяина. Сержа всё отрицал. Суда он не боялся. Слова каторжника и Камердинера против его княжеского слова смешно, но о случившемся доложили императору. Позже Сержу объяснили, что презираемый им подпоручик лечил Александра Павловича от какой-то хвори и весьма удачно. Но тут князь угоразд дело влезть со своими каторжниками. Только кто ж знал? Александр Павлович рассерделся и повелел расжаловать Сержа в рядовые и направить его в действующую армию. Последнее было хреново. Самого разжалования серш не слишком опасался. В Петербурге такое случалось плохо и рядом. Аристократы в военных мундирах вели бурную жизнь, устраивали кутежи, стрелялись на дуэлях, задирали полицию. За такое их нередко и переводили в рядовые. Но, во-первых, временно, на полгода или год. Во-вторых, наказание в большинстве случаев было условным. Командиры полков, куда аристократы отправляли тянуть солдатскую лямку. Нередко оказывались его родственниками или родственниками знакомых, потому входили в положение и не отгощали провенившегося фронтом и караулами. Частенько бывший офицер появлялся в расположении полка больше для виду, а то и вовсе присылал вместо себя дворового человека. Тот и тянул лямку, пока срок наказания не истекал. Но сержант, во-первых, разжаловали бессрочно, во-вторых, отправили воевать. Крови и смерти Волхов не боялся. Среди его многочисленных пороков трусости не числилось. Князь участвовал в дуэлях, был ранен сам, пролил кровь в других и имел репутацию храброго офицера. Но поменять сладкую жизнь в Петербурге на лагеря и походы? Фу. К счастью, за него похлопотали. Волхов задолжал многим, и кредиторы не желали, чтобы князь сгинул, оставив их с носом. В действующую армию серж отправился не в составе воинской команды, а в коляске со слугами, да ещё в стацком платье, дабы не привлекать лишнего внимания. Ехал без спешки, надеялся, вдруг покровителям удастся уговорить императора сменить гнев на милость, и его догонит курьер с предписанием вернуться в Петербург. О, вы не догнал. Свой лейб-гвардии гренадерский полк сержант остал уже на маршем. Армия вышла из Торутино и сейчас догоняла Наполеона, переодевшись в мундир Болхов явился при дочери командира полка, вручив тому сопроводительные бумаги. Вы не больно торопились, князь, сморчился генерал-лейтенант, прочитав их. Чуть ли не месяц ехали. Виноват, ваше превосходительство, вытянулся серж. Сам знаю, что виноват, буркнул Строганов. Вы, князь, совершили мерзкий поступок. Добро бы дуэли или буйный кутеж, это еще можно понять, но наемный убийца! И на кого покушались? На героя войны. Капитан Рудский хорошо известен в армии. Отважно сражался на Семёновских флешах под Бородино. У Малого Ярославца его батальон выстоял против корпусов французов, не позволив тому навести переправы и захватить город. Если вы рассчитывали, что ваш титул и прежняя служба в свете государя дадут вам послабление в полку, то напрасно. Офицеры этого не поймут. Мне доложили, что вы приехали в коляске со слугами, это так? Да, ваше превосходительство, подтвердил серж. Слугу и коляску отправьте обратно. Свой экипаж в армии дозволен офицерам в чине не ниже полковника, но никак не рядовым. Вьючную лошадь тоже запрещаю. Она разрешена только офицерам. Это вам не Петербург. Поешьте каши из солдатского котла, помаршируйте вместе с гвардейцами с ружьём и ранцем на плечах. Возможно, тогда осознаете глубину вашей вины. Искупите её храбростью в боях, и тогда сможете рассчитывать на моё благоволение. А сейчас далось глаз моих. Серж повернулся и вышел. А что им оставалось? Спорить с графом, одним из близких сподвижников государя, до да нового прожуют и выплюнут. Несколько лет назад строгоно вложил себя в должности вице-министра иностранных дел и сенатора, попросившись на войну с Бонапартом. начал её фактически волонтёром, командиром казачьего полка, отличился под Аустерлицем в войне со шведами и турками, а теперь и с французами. Отважный и решительный генерал. Просить у такого милости и снисхождения бесполезно, только разозлиться. И вот сейчас, шагая в колонне гренадоров с тяжёлым ранцем за спиной и ружьём на плече, серж с ненавистью думала о Рудском, представляя, как расправится с этим мизераблем. Если судьба предоставит ему такую возможность, все из-за него. Болхов принадлежал к довольно многочисленной категории людей, которые в своих бедах и неудачах винят кого угодно, только не самих себя. Да выдав, как в воду глядел. Не успел я прибыть в полк и отчитаться по итогам рейда, как по мою душу явились, а конкретно незнакомый майор с аксельбантами на мундире. Мне нужен капитан Рудский, объявил поприветствовал Семёна. Вот он, Спешнев указал на меня. Генерал от инфантерии князь Багратион желает вас видеть, господин капитан, сообщил мне майора добавил. Незамедлительно. Езжайте, Платон Сергеевич, суетливо сказал Спешнев и опустил взор. С донесением позже разберёмся. Эх, Семён, Семён, сдал друга, нет бы защитить. Сказав, что Рудский сейчас занят и предстанет перед отцом князя позже, Я хоть бы по бриду успело привести себя в порядок. Пришлось ехать с недельной щетиной на щеках и в помятом мундире. Дополнительный повод для начальственного гнева, который не замедлил последовать. Магритион квартировал в захудалой избе деревеньки, случившейся на пути наступавшей армии. Земляной пол, ни синей, ни потолка. Свет из крохотного оконца, затянутого обычным пузырем, не рассеивал стоявший внутри мрак. Поэтому на столе горела свеча, а сам князь сидел на лавке, подперев голову ладонями. При нашем появлении он встал. Ваше сиятельство, доложил дютант. Капитан Рудский по вашему приказанию доставлен. Спасибо, Береснев, кивнул генерал. Можешь быть свободен. Адьютант повернулся и вышел. Богратион подошёл ко мне и встал, заложив руки за спину. Здравия желаю, ваше сиятельство, поспешил я. Хорош, процидил князь, не ответив на приветствие. Мунжир метый, сам не брит. Да ещё бурка эта дурацкая. Это кто ж научил тебя являться к старшему чину в таком виде? Виновато ваше сеятельство, но я только что вернулся из рейда по неприятельским телам, где ночевал в лесу у костра. Привести себя в порядок не успел, поскольку ваш дютант потребовал следовать за ним незамедлительно. Мог бы попросить подождать. Буркнул князь. Не горело. Ладно, не затем звал. Спросить хотел. Ты меня под бородено? Нарочно опоил, или так случайно вышло? Нарочно, признался я. Ноздри огромного носа багратиона затрепетали. Зачем? В противном случае вы бы умерли. Вот значит как, произнёс князь зловещно. Отдавал ли ты себе отчёт, что без памятного меня отрешат от командования армией? Так точно ваше сетельство. Тем не менее, опоил. Ты что, о себе возомнил, выблядок французский? Что по своему разумению можешь снимать с должности командующего армией, а? Он сжал кулак и поднёс его к моему носу. Отвечай. Меня затопил гнев. И вот за что спрашивается? Я сжал кулак князя в своей руке и отвёл его от своего лица. Богартион попробовал не позволить, только где там? Не со мной ему тягаться. Ты что себе позволяешь, капитан? вскричал князь, вырвав свой кулак и отступив на шаг. Поднять руку на генерала? Это вы подняли на меня руку, сказал я холодно. Стыдно, ваше сетельство. Что? изумился он. Угрожать расправой боевому офицеру, кавалеру ордена Святого Георгия 3-й и 4-й степени, и главное за что? Под Бородино у меня был выбор: позволить вам умереть или попытаться спасти для отечества. Я выбрал второе, и как видите, не прогадал. Вы живы и здоровы. Да что ты знаешь, щенок? рявкнул князь Для отечества он меня спасал. Плевать оно на меня хотело. Оправившись от ран, я поехал в Петербург просить назначения у государя. Неделю обибал пороги пред дворе, пока соизволили принять. Ну и что услышал? У меня нет для вас места, князь. Передразнил он. Поезжайте к Кутузову, может тот что найдет. Я и поехал. Светлейший принял, но сказал тоже. Дескать все должности заняты. Жди, может какая я освободится. Понимаешь, пивон? Только где я тебе? Он махнул рукой. Я генерал от инфантерии, прошедший десятки сражений, командовавший армиями. Оказался не пришей кбыле хвост. Балтаев тут как неизвестно кто. А всё из-за тебя. Он прошёл к столу, сел на лавку и подпёр голову ладонями. Некоторое время я молча смотрел на генерала. Гнев ушёл, мне стало жалко этого поистине незаурядного человека и полководца. Для таких, как он, командовать армией Единственная отрада в жизни. Семьёй не сложилось, супругу укотила за границу, любимая вышла замуж за другого, а от дворец ставлен. Вот возьмёт и пустит себе пулю в висок. Хотя нет, для православного это великий грех. Ну тогда вылезет под пулю в ближайшем сражении, что в принципе равнозначно. И никто ему не запретит. Это Багратиону-то получается, что спасал его зря. Влез в историю с сапогами. Ваше сиятельство, начал я. Разрешите вопрос. Но ну, поднял он голову. Сколько вам лет? Сорок семь. Ответил Багратион удивленно. А Кутузову? Шестьдесят семь. Тед, к чему? Для светлейшего это последняя кампания. Возраст и болезни не позволят ему далее командовать армией. Кто придет на смену? У кого за плечами длинный список славных побед? Кого так любят офицеры и солдаты? Ответ один. Багратион. Это ещё как государь решит, проворчал генерал. Не жалуют он меня, Кутузова тоже. Тем не менее, назначил главнокомандующим, потому как выбора не было. Все желали видеть во главе армии русского, а не немца. Забудем, чтобы Граттюн грузин, он православный, значит, русский, здесь так считают. Император не всегда волен в своих поступках и вынужден прислушиваться к мнению общества. Сладко поёшь, хмыкнул князь. Только я хочу бить французов в Он грохнул кулаком по столу. "Здесь и сейчас. Ну так бейте", пожал я плечами. "Может, скажешь как?" сощурился он. "У вас есть карта? Найдётся", удивлённо ответил он, после чего пошарив в лежащей на лавке сумке, достал и разложил на столе карту. Я подошёл ближе. "Смотрите", сказал, ткнув пальцем в неровное пятно в центре. "Это Смоленск. Мы от него в двухдневных переходах" Французы не стану защищать город, в этом нет смысла. Смоленск пепелище, к тому же без провиантов и военных припасов. Bonaparte уйдёт из города. Возникает вопрос: куда? На север, к Вильне? Там у него магазины с провиантом и снаряжением, только рискованно. Wittgenstein уже взял Полоцк и Витебск и нависает над флангом Bonaparte. Может нанести сильный удар. Пойти на Минск? У французов там магазина. Однако с юга на перерес отступающему Бонапарту движется армия Чичагова. Не знаю, взял ли адмирал Минск или это случится позже, но в любом случае путь Бонапарту перекрыт. Остаётся дорога на Оршу и далее на Борисов. Ты глыжу, прямо стратег, хмыкнул Багратион. Я когда-нибудь обманул вас, ваше сиятельство. Вспомните Смоленск и Бородино. Продолжай, махнул он рукой. Тот-то -то. Неприятель двинется на Красный, где летом дивизия Неверовского отбивалась от Не и Мурата. Багрети он засопел. Неприятно вспоминать, что он тогда не поверил моему предсказанию, заявив, что лекарей генералов не учат. И что вышло? Лекарь оказался прав. Только благодаря Ротии и Герей с двумя пушками, которую некто Рудский уговорив спешнего, вывел Красному, удалось уберечь дивизию Неверовского, если не от разгрома, то от огромных потерь. Попросите у светлейшего корпуса лучше 2 пехоты и кавалерии само собой. И как можно больше пушек. Совершите быстрый марш к Красному, опередив неприятеля. Расставьте корпуса и артиллерию скрытно вдоль дороги, а когда французские колонны вытянутся на ней, выходите на позиции и бейте, бейте, я стукнул кулаком в ладонь. Не давайте им развернуться в боевые порядки. Преградите путь, пусть они втянутся в длительное сражение. Тем временем подойдет светлейшая с остальной армией, и неприятель окажется между молотом и наковальней. Именно такого был замысел Кутузова на сражение под Красным в моем времени. Французы потерпели там сокрушительный разгром, но от чести сумели уйти. Командиры русских корпусов действовали нескоординированно, каждый сам по себе, оттого успех оказался неполным. Самая беспоспособная часть великой армии, гвардия, выскользнула, чтобы затем дать сражение у Березины. И за этого Наполеону удалось удрать. После чего были ещё годы сражений, огромных потерь. Если Кутузов поверит Багратиону и даст ему корпуса, ситуация сложится иначе. Что ж, что, бить врага князь умеет. Выглядит красиво, вздохнул Багратион, только сомневаясь, что Светлейший согласится. Сошлитесь на меня! Что? Изумился князь. Фельдмаршал прислушивается к мнению какого-то капитана? До сих пор слушал. Благодети он уставился на меня. А вот не надо. Ко мне Толь уже два раза приезжал, интересовался, что и как будут делать французы. Я естественно рассказал. Не жалко. Светлейший принял к сведению и за этого удалось избежать бессмысленного сражения под Вязьмой. Вернее, оно случилось, но проходило иначе. Русский корпус, скорым маршем упереди французов, захватил город, где и встал в оборону. Французы попытались отбить. У них в Вязме имелись столь желанные магазины с провиантом и фуражом, но положив несколько тысяч солдат, отошли, поскольку к городу уже подходил Кутузов со стальной армией. Еще я посоветовал генерал-квартирмейстеру не пытаться на пути к Смоленску навязывать французам сражение, пусть бегут. От голода и холода их умрет больше, чем от русских пули и ядер. Поскольку эта тактика полностью соответствовала взглядам Кутузова, о чём я естественно знал, её превратили в жизнь, несмотря на ворчание генералов. Им хотелось сойти с неприятелем в чистом поле, пострелять из ружей по ушек, положить тысячи солдат в обмен на славу и орденок. Хорошо, что армией командует Кутузов, а не какой-нибудь Бенниксон. Этому русской крови совершенно не жалко. Хорошо, кивнул Багратион. Скажу, Разрешите идти, ваше сиятельство, вытянулся я. Иди, кивнул князь. Я развернулся к двери. Погоди, окликнул багратион. Я повернулся обратно. Князь встал и подошёл ко мне. В Петербурге я говорил с Виллием, произнёс смущённо. Он сказал мне: "Если бы не подпоручик Руцкий, лежать бы вам, Пётр Иванович, в могилке. Так что радуйтесь жизни и не забудьте поблагодарить его при встрече". А я на тебя накричал. Ты это Не держи зло. Не буду, пообещал я. Пойдёшь ко мне служить? Нет, ваш сиятельство. Обиделся? Нет, вы намеренно бить неприятеля в поле. С этим прекрасно справится линейная пехота. У меня же отряд конных егерей 200 человек. Все метко стреляют, вооружены штуцереми. С ними я уже лишил неприятеля полсотни пушек, чем нанёс ему значительный урон. Убитых французов не считал, но по 3-4 на каждого из егерей выйдет. Бросать таких солдатна штаки в лобовом сражении всё равно что забивать гвозди подзорной трубой. Так что не в защите ваше сиятельство. Ладно, кивнул Багратион. Спасибо и на том. Он протянул мне руку, и я её с удовольствием пожал. С чего вы взяли, князь, что французы из Смоленска пойдут на Красный? Спросил Кутузов в перив Багратиона, единственный видящий глаз. "Русский сказал", ответил тот, помявшись. "Вот как?" задумался генерал-фельдмаршал. В мгновение он ощутил обиду. "Почему русский?" сообщил это Багратиону, а не ему, главнокомандующему. Но Кутузов прогнал это чувство не к месту. "Капитан, вам это сам довёл, или вы спросили?" "Я", признался Багратион. "Значит, два корпуса и артиллерию?" Верис спросил генерал-фельдмаршал и, получив подтверждение, заложил руки за спину и прошёлся по избе, размышляя. Рудскому можно верить, в этом главнокомандующий не сомневался. Капитан ещё ни разу его не подвёл. Но вот стоит ли давать Багратиону возможность отличиться? Князь о нём не лучшего мнения и даже писал о фельдмаршале гадости царю, о чём Кутузов знал. Тёплых чувств между ними нет, скорее наоборот. Потому светлейший и не допускал бы Граттеона к командованию. С другой стороны, князь своё мнение высказывает открыто и с подтишка не гадит, как тот же Бенниксон. Вспомнив о бывшем начальнике главного штаба, Кутузов едва сдержал улыбку. Как славно удалось поставить на место заносчивого немца. За Тарутинское сражение государь наградил Бенниксона золотой шпагой с бриллиантами и 100.000 руб. За одно переслал Кутузову письмо немца в котором тот вывалил на главнокомандующего ушат грязи. Генерал-фельдмаршал созвал генералов, в их присутствии вручил Бенниксону награды царя, и когда немец надулся от самодовольства, велел адъютанту зачитать вслух его письмо к царю. На Бенниксона было жалко смотреть. Он то бледнел, то краснел. В скором времени покинул армию, развязав Кутузову руки. И слава богу, польза от немца не было никакой, один вред. Магратион, конечно, не Бенексин, размышлял главнокомандующий. Французов непременно потреплет, но тогда успех дело припишут ему. С другой стороны, отказать будет неправильно. Государь в своих письмах требует не отпускать французов без боя, хочет, чтобы они легли здесь костями. Оно бы хорошо, конечно, но перед нами Бонапарт, лучший в мире армий. Она и сейчас грозная сила. В отличие от нашей, состоящей наполовину из новобранцев. Генералы и офицеры рвутся в бой, но поручить такую операцию некому. Багратион справится. Пусть. А там и я подоспею. Кто командует армией, тот и победитель, ему честь и слава. Даю вам два корпуса, Раевского и Милорадовича, сказал он, встав перед Багратионом. А также казаков Платова. Вы с ними воевали, хорошо знаете, понимание найдёте. Пушек сколько утащите? Благодарю, Ваша Светлость, дрогнувшим голосом произнёс Багратион. Вы мне жизнь вернули. Признаться не надеялся. По век не забуду. Одному отечество служим, Пётр Иванович, улыбнулся Кутузов. Коли и было между нами худое, пора забыть. Россия от нас подвига ждёт. Поспешите, голубчик, рассчитываю на вас. Багратион поклонился и вышел. А Кутузов позвал Толя и стал диктовать ему приказ. От Багратиона я возвращался в отличном настроении. Если Кутузов прислушается к князю и даст ему войска, почему-то был уверен, что это произойдёт, история изменится и без моего участия. В рядах отступающих к красному французов будет Наполеон. Стоит замочить корсиканца или взять его в плен? Первое предпочтительно, и ласкутная империя Бонапарта поползёт по швам. Нет в его окружении человека, способного подхватить упавшее знамя, говоря высоким штилем. Что из этого следует? Россия подпишет выгодный для себя мир, не случится заграничный поход русской армии, в нём не будет нужды, не погибнут в кровопролитных сражениях тысячи солдат. Офицеры не наберутся за границей либеральной заразы и не станут по возвращении в России мутить заговоры. которые в моём времени вылились в декабрьское восстание 1825 года. Страна станет поступательно развиваться. Глядишь, и крепостное право отменят ещё при Александре I. Он ведь собирался это сделать. Спешнев встретил меня встревоженным взглядом. Как там было? спросил нетерпеливо. Всё нормально, улыбнулся я. Поговорили с князем Болоев вспомнили. Расстались дружески. Хороший человек Пётр Иванович. Слава богу, перекрестился Семён А то знаешь ли слухи ходили. Слухи? Хмыкнул я. Без комментариев. Тфун на тебя! Плюнул Спешнев. Достал уже своими словечками. Я захохотал. Ругается, а словечки использует. Достал. Это из моего лексикона. Его, кстати, многие заимствуют. Слышал на днях, как Синицын распекал Лунтора. Задрал ты меня, Силантьев! Ворчал на вытянувшегося перед ним командира взвода. Сколько раз говорил, следи, чтобы егеря рубахи вовремя меняли. Шавид заводится. Почему у гороха в рубахе черная? Увижу еще раз, полетишь как ешь спиром в заднице. Не будет тебе ни рейда, ни трофеев, ни денег. Понял, лузер? И ведь что интересно, впитывают мгновенно. Сенницен только до тошно выясняет, что каждое слово значит. Словечко лузер ему очень понравилось, а еще задрот. Последнее даже больше, поскольку русское и ассоциации вызывает несколько другие, чем в моём времени, от слова драчить. Распросил меня Потапович, и что означает кровавая гобня? Ответил, что это существо, которое никто не видел, но все боятся. Как вурдалак? Уточнил Синицын. Во-во, согласился я, он. Тогда да, страшно, согласился Потапович. Там на лугу вы и вправду на него походили, Платон Сергеевич? уж не в защите за примоту. Я только посмеялся. Завершив дела с отчётом и отправив пленных французов в штаб дивизии, спешнев, распорядился готовить праздничный ужин. Традиция такая сложилась: офицеров, вернувшихся из рейда, угощают те, кто оставался в полку. В ответ приглашённые дарят устроителям разные нештики и трофеев, например, трубку бритву кожаные НССР, шейный или носовой платок. Семейным офицерам в полку их двое. Перепадают дамские штучки: ленты, меховые муфты, нижние рубашки. Иногда их просят юные прапорщики для сестёр или матерей. Я соврал офицерам Давыдова, что рубашки мы не берём. Ещё как? Маркитанты их из рук рвут и платят хорошо. Покупают меха, золотые украшения, дамскую обувь. Этим делом у нас заведует Сеницын. Он знает, что брать, а чего не стоит. Солдатам тоже перепадает. Помимо денег это разные полезные в быту вещи, как то споги, бельё, ремни, иглы, ножницы, ножи, отрезы полотна и сукна. В хозяйстве всё сгодится. Новобранцев тоже не обижаем, свои же люди. Ужин проходил в сарае, где разместился штаб полка. И это нам ещё повезло, приходилось и в палатке ютиться. Армии идёт по разоренной земле. Сначала домашгли русские, а теперь отступающие французы. Как сказал Семён, из сарая вынесли полтора десятка трупов замёрзших французских солдат. Такое здесь сплошь и рядом, и никого не удивляет. Убрали жмуров с глаз долой и ладно. Мёртвые в землю, живые за стол. Столом нам послужили уложенные на самодельные козлы половинки ворот. Вместо кресел и лавок напиленные солдатами чурбаки. Сидим в шапках и полушубках, в сарае холодно. Угощение небогатое: каша и сухари. Мяса нет, оно здесь поставляется в живом виде, а бычки за армией не поспевают. Хорошо удалось заправить кашу мясом из трофейных французских консервов. Мы нашли в обозе несколько ящиков и притащили с собой. Благо, свой провиант съели и место в санях было. Сослуживцы поначалу отнеслись к консервам настороженно, почему-то считая, что это мясо лягушек. Французы же еле убедил, что говядина. Распробовали, понравилось. Ну, а с водкой проблем нет. Интенданта исправно выдают винное довольствие, и у маркетмантов по случаю можно купить. Денщики расставили тарелки с горячей кашей, разлили водку по жестяным стаканам манерок. Семён поднял свой. "Завершился очередной рейд нашего летучего отряда по таланам врага Господа", сказал торжественно. "И опять успешно. Неприятель понёс потери в солдатах и офицерах, лишился восьми пушек, а у нас все вернулись. Почти все офицеры полка побывали в рейдах и научились бить противника по новой методике". В дивизии нами довольны, в других полках завидуют. Я хочу поблагодарить капитана Руцкого. Это он всё придумал и сумел получить позволение от Светлейшего князя на создание отряда. Признаться, поначалу сомневался, но теперь рад. За здоровье Платона Сергеевича. Ура! Ура! Поддержали офицеры. После чего дружно осушили стаканы и набросились на кашу. Скоро с ней было покончено. Курящие достали трубки, за столом завязались разговоры. Ходившие со мной офицеры рассказывали о случившихся боях, вспоминали встречу с отрядом Давыдова. Гусары на нас поначалу косились, улыбнулся синицам. Дескать, это мы и герои, обозы грабим, пленных берём. Но мы сказали им, сколько орудий у неприятеля захлепали, сразу зауважали. А потом Платон Сергеевич гитару у Давыдова взял и скажу вам, перепел гусара, как есть перепел. Все уставились на меня. Я сделал вид, что раскуриваю трубку. Платон Сергеевич, у Каризнина сказал Спешнев. Как же так? Гусаром пели, а своим нет? Поддержу, раздалось от входа в сарай. Все повернули головы. В проёме, оставшемся после снятия ворот, стояли Поскевич с адьютантом. Господа офицеры, скомандовал Успешнев. Все вскочили. Вольно, господа, махнул рукой генерал и подошёл к столу. Прапорщик Туталмин освободил ему чарбак. Поскевич сел, после чего мы опустились на свои. Пришёл посмотреть на героев, отважных и умело бьющих французов, сказал командир дивизии. В армии уже поговаривают, Аруцкий всех французов разогнал, нам не достанется. Офицеры засмеялись. Но его счастье, кажется, кончилось, улыбнулся Поскевич. Из главного штаба пришёл приказ. Два корпуса, в том числе наш, идут скоро маршем южнее Смоленска на Аршанскую дорогу. Ожидается, что по ней выступит Бонапарт со своей армией. Нам выпала честь преградить ему путь и разгромить. Командовать корпусами будет генерал Багратион. Ура! воскликнул Тутальмин. Ура! Поддержали другие офицеры и я с ними. Получилось, получилось, вашу мать. Рад вашему настроению, господа, сказал Поскевич. В этом вы не одиноки. В других полках тоже ликуют. Готовьтесь, господа. Выступаем на рассвете. Идти будем быстро, нужно опередить неприятеля. Постарайтесь обойти без отставших. По их числу буду судить о командирах. Понятно? Так, точно, ответил за всех спешнев. А теперь спойте нам, Платон Сергеевич, повернулся ко мне генерал. Так, как только вы умеете. Возникший за спиной Пахом сунул мне в руки гитару, и когда только успел сбегать, я взял инструмент и пробежался пальцами по струнам. Что им спеть под такое настроение? А что если господа офицеры, по натянутым нервам, я аккордами веры эту песню пою? Тем, кто дом свой оставив, живота не жалея, свою грудь подставляет за Россию свою. Кто сражался в пехоте, в атакующих ротах, кто карьеры не делал на паркетах дворцов, я пою о офицерах, живота не жалевших, щедро кровь проливавших по заветам отцов. Слова у этой песни простые, меняются с ходу. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом, за Россию и за веру до конца. Офицеры, россияне, пусть нам Божий свет сияет, заставляя как одно стучать сердца. Спустя час я лежал в шалаше на бурке, постеленной поверх еловых лапок, укрывшись полушубком. Ноги в валенках, на голове вязаный колпак. Этот ноябрь в России выдался холодным. Снег, морозы, хотя иногда на пару дней устанавливается оттепель. Наступаем по разоренной местности, не помыться, не согреться толком. Живём как бомжи в моём времени. Удивительно. Но не переживаю как и о том, что попал в это время, даже странно. Хотя как бы я жил у себя? Работал бы на скорой, обитал в общежитии, считая деньги от аванса до получки. Здесь не считаю, хотя не в деньгах суть. За последних полгода у меня случилось столько событий, что хватило бы на целую жизнь там. Выявал, завел роман с графиней, близко общался с царем и Кутузовым. О других исторических личностях оговорить нечего. Выбился в дворяне офицеры, разбогател, не сказать, чтобы слишком, но вполне хватит для старта. Дом приличный могу купить даже в Петербурге. У себя такого мог только мечтать. Повезло, кто-то вымылил меня у господа. Я не только уцелел в аварии, но и здесь не пропал. Что ж, будем жить. Даст Бог, разгромим французов под Красным и покончим с Наполеоном. Александр I заключит выгодный для России мир, и война закончится. Я выдам отставку, женюсь на Груше, если та, конечно, согласится. А нет сыщем невесту и заживу мирной жизнью. Устал от крови, слишком много её в последнее время было. Открою лекарскую практику. Учитывая мои знания, пациенты будут. Неприятно, конечно, осознавать, что придётся жить в стране с узаконенным рабством. Что миллионы людей здесь существуют на правах скота, но мне это не изменить. Придётся идти путём малых дел. Если стану помещиком, переведу крестьян в вольные землепашцы, открою для них школы и лечебницы. Соседям это, конечно, не понравится, но пусть попробуют вякнуть против офицера в отставке и Георгиевского кавалера. Мигом укротим. Вот так. Так думал я, не представляя, что в ближайшие дни жизнь моя изменится кардинально. И что Господь приготовил мне несколько иной путь.